Глава двадцать шестая. Я не тамагочи. Никто поначалу и внимания не обратил. Ну, плывут и плывут себе лодки с низовей. Последнее время в крыле даже начали привыкать к тому, что торговцы зачастили в столицу. Раньше-то хорошо, если раз в месяц заплывали. А теперь на регулярной основе. Вот и на эти четыре долбленки также подумали. Только это оказались не торговцы. «Володыка!» Нака забежал в комнату, глянул на меня испуганно и тихо добавил, "И Тануака приехал!» И Мачата из Лучного прибыл с целой свитой, роднёй и видными жителями села. Всего около двадцати человек. Все крепкие мужчины, никаких стариков или юнцов сопливых. Разве что, кроме сына Насача. Но тот был практически моим ровесником. На миг я замер. У меня был месяц, и это казалось таким большим запасом времени. Я прикинул, до новолуния, после которого жрец разрешал Четланам жениться, оставалось еще чуть ли не неделя. Почему так рано приехал насач? Хочет подготовить брак заранее? Или... Ноги мои стали слабыми и холодными. Нет, так нельзя. Я закрыл глаза и начал делать дыхательную гимнастику. Когда пульс успокоился, я вызвал Серова, велел ему быть наготове. И сел ждать. Солнце катилось медленным мячиком по невидимой дуге, а я все сидел. Насач так и не пришел. Не запросил аудиенции у моего монаршего величества. Даже немного обидно. Вездесущие безроды рассказали Наки, что нуака развалился биваком прямо на берегу лодок, потом вместе с ближниками пошел со всякими визитами вежливости. В рот трехвостой звезды, потом в мой собственный рот желтой рыбы, в рот змеи-душителя... Везде вгостил подолгу, роды говорили, что всюду слышны были шумы веселья. На второй день насач опять пошел по гостям. И все не ко мне. Остальные роды тоже не остались без внимания. В первую голову — род волосатого человека. «Подарками угощивает. Как пить дать?» — пробурчал мясо, рассказавший мне свежие новости. «Настроить против у тебя владыка хочет». «Ну, вредному Коча для этого никакие подарки не нужны». Чубатый горец был прав. Но дело не только в раздаривании подарков. Хитрый и мочатый из лучного изводил меня ожиданием и неведением. Я это прекрасно понимал, только вот не изводиться не мог. Словно торчишь ты в воде посреди океана, а вокруг тебя акула круги нарезает. То ближе, то дальше. А ты следишь за зловещим треугольником плавника и ничего не можешь поделать. Только гадаешь, когда? На третье утро был обрядовый день, традиционное пятидневие. Именно в этот раз впервые жрецы смогли совершить жертвоприношение силами людей, отдавших себя золотому змею. Новые добровольцы не вызвались, но четверо людей бога вскрыли себе вены и наполнили сосуд кровью, потребной для обмазывания идола. И никаких смертей. Моя задумка сработала в полной мере, а я не мог толком порадоваться. Насач со всей своей свитой тоже пришел на праздник. Встали на краю желтой площадки особнячком, но не сильно далеко от меня. Насач стоял спокойный, расслабленный. Легко выдержал мой настороженный взгляд и улыбнулся. Обычная такая улыбка со стороны даже вежливой могла показаться. Но меня аж мороз по коже продрал. Как в тумане провел весь обряд, затем по традиции остался в храме один. Тренироваться не было никакого желания. Я пялился на оскаленную морду желтого червяка с плохо скрытой надеждой, но тот молчал. Я сжимал кулаки до белых костяшек, однако не поддался слабости. Не стал его звать и просить помочь. Потому что я не тамагочи. На следующее утро, едва я успел умыться, ко мне пришел Куакали. «Владыка! С юга селянин прибежал. Тамошние селения опять пытаются ограбить дикари от Сколи. Надо бы послать стражу, уберечь народишко». «Поход?» — с надеждой в голосе спросил я. «Значит, я тоже должен пойти туда? Усмирять воров?» «Как же ты уйдешь, государь, когда в крыло сваты приехали?» «Что-то эти сваты не спешат свои сватовские обязанности исполнять», — не удержался я. приношения ждали», — не моргнув, ответил дядюшка. «Уверен, скоро они придут во дворец». «Ага, как только стража из крыла уйдет, тут и я уверен». Далее мы полчаса торговались, сколько воинов нужно послать в поле пекария, так называлось пострадавшее село. Я хотел отправить десять, куакали всех. Разве может кто угрожать владыке в крыле?» В итоге я разрешил отправить двадцатку, но Глыбу не отпускал ни за что. Мой родич неожиданно легко на это согласился. В ратном дворе вовсю шли приготовления. Генерал Глыба был хмур. Может быть, тоже что-то чувствовал. Хотя, возможно, не хотел отпускать парней без себя. Переживал. «Я велю им спешить изо всех сил», — негромко сказал военачальник мне, намекая, что он понимает ситуацию. А меня вдруг озарило. Напротив прекрасная слеза. «Пусть стражи идут как можно медленнее, просто отбери одного воина, самого быстроногого, и вот тот пусть несется в поле пекари со всех ног, узнает, как там обстоят дела». В глазах генерала мелькнуло искра понимания. Если сообщение о нападении обман, то гонец быстро вернется и отряд вернет. Хотя все равно вряд ли стражи успеет обернуться за день. Часа не прошло, как воины углубились в город, как во дворец пожаловали сваты. Пока в тронный зал набивался народ, Жаждущий зрелищ меня вовсю прихорашивали перед торжеством. Наконец настало время выхода. Мы остались наедине с моим новым телохранителем. «Вапачира», — повернулся я к нему, — «подскажи, как настроиться на бой?» Южанин, непонимающе вскинул брови. «Ну, что делать, когда впереди схватка, а тебе страшно. Очень страшно». Вапачира кивнул. Неуловимым движением он выхватил упрятанную в напульснике каменную иглу и воткнул мне ее в правую увечную руку. Я заорал от боли неожиданности, а наемник положил мне руку на плечо и, глядя в глаза, с чувством произнес «Вот, думать о реальной боль, не думать о боль, которой еще нет». Руку соднило, кровь почти не текла, но шило проникло довольно глубоко, и я действительно весь сконцентрировался на этой боли. А страх куда-то ушел. В красивой накидке узорчатом о плечи поверх привычной раскрашенной рубахи Я вошел в зал. Внутри царила духота, толпа уже надышала. Здесь собрались и дворцовые, и все вожди с ближайшей родней. Насач тоже был не один. Глыба все-таки не пустил всю толпу с излучного, только родню и Тануаки. Но и таковых набралось пять человек. Никаких доспехов, щитов и прочего видно не было. Хотя наверняка у каждого на поясе нож имеется, а то и топорик. Махичиката привычным движением водрузил мне на голову корону, И я уселся на неудобный каменный трон, за который сейчас буду бороться». Итануака вышел вперед. Большой, грузный, но еще крепкий мужчина. Символически поклонившись и небрежно махнув в мою сторону руками, он зычно вопросил. «Как хорошо ты себя чувствуешь, владыка? Нет ли какой немочи?» «Спасибо, Итануака. Хвала змею, со мной все хорошо». «Я просто к тому спрашиваю, не появилось ли у тебя новых причин для того, чтобы отказаться от женитьбы?» Может быть, твой перчик не способен уже на то, что должно делать мужу? Я замер. Уже три месяца я здесь, но до конца не уловил многих нюансов общения. Такие намеки на половую дисфункцию у владыки — это нормально? Или насач охамел? <связь> — Не волнуйся, Итануака, — осторожно ответил я. Перец мой работоспособен на зависть многим из здесь присутствующих. Получи, гаденыш. Сам-то еще можешь, интересно? И решил, что надо еще добавить насачу. Просто далеко не каждая дева достойна вкусить любви владыки. Глаза насача загорелись недобрым огнем. Он выдержал паузу, успокоился и недобро улыбнулся. А я вот слышал обратное. Слышал, будто владыка свой перец пихает в непотребное, в лоно дворовой подстилки, подобранной с улицы. Я едва не вскочил. Эта тварь смеет так говорить про соловушку? Я ему поганый язык вырву. Стоп, стоп. «Он же тебя специально провоцирует», — охладил мое пылающее лицо внутренний голос. «Таким образом точно не сватаются. Нигде. Тут и гадать не надо. Зачем же тогда он так себя ведет? Либо на место меня ставит, унижает при всех, а я после этого еще и дочь его соглашусь жены взять. Всем будет видно, кто во дворце хозяин. Либо либо он хочет меня на агрессию спровоцировать. Знаешь, это Нуака. А ты прав. Я пихал свой перец в разные лона» но я хотя бы видел, куда пихал. Однако твоей дочери я не видел. А вдруг она у тебя порченная, кривая, жирная, беззубая?» Носач с каждого предположения закипал все сильнее. Сейчас главное не дать ему время успокоиться. Я перечислил еще пять или шесть уродств, после чего и мочата раскрыл свой пасть для крика. «Тихо, тихо!» – остановил я его движением здоровой руки. «Молчи, когда с тобой владыка разговаривает!» «Знаешь что? Ты пошли-ка своего сыночка домой!» Пусть он невестушку привезет сюда. Я посмотрю. Потом попихаю перцем ее. Всяко-разно. Если понравится, так уж и быть. Возьму ее в ж... Жо... — Заткнись, не до носа! — заорал Носач во всю глотку. — Я тебя придушу своими руками! За такие слова надо убивать. Я скосил глаза вправо. Серый стоял недвижим, но это была сжатая пружина. Один жест, и наемник пойдет кромсать направо и налево. Посмотрел влево. Там стоял опешивший глыба. И в его глазах я уловил неуверенность. Оно и понятно. В зале было всего четыре стража. А против них, люди из лучного, наверняка кто-то из родовых вождей. На чьей стороне Куакали и гадать не надо. Но самое страшное, если в зале начнется побоище. Оно непременно выльется наружу, и тогда ничего не останется ни от стражи, ни от спровоцировавшего конфликт недоноска. Генерал смотрел на меня, и глаза его молили. Не надо. Что ж, не буду испытывать сейчас твою верность, прекрасная слеза. Решим дело малой кровью». Я незаметно покачал глыби головой и повернулся к Носачу. «Я так понимаю, уважаемый Итануака, ты вызываешь меня на поединок». «Что?» — опешил По «Поединок?» Он смерил меня и презрительно расхохотался. «Да, да, я вызываю тебя на поединок, недоносок, и ты сейчас сдохнешь!»